Глава 14 Высокий мужчина в черном пальто двигался к калитке через грязь. Увидев в окне свет, он приблизился к длинной веранде и громко постучал. Никто не вышел. Не желая вламываться, мужчина прошел к окну и, заметив девушку у плиты, нахмурился. Вспомнив, что старая женщина жила с внучкой, он настойчиво постучал в окно костяшками пальцев. Вздрогнув от звука, девушка вернулась, рассматривая лицо мужчины. Естественно, не узнала. На секунду застопорилась, а потом медленно направилась к двери. «Боится, но идет», — отметил мужчина, возвращаясь к веранде, тут же реагируя на яркий свет, бьющий из угла, где установили лампочку. Девушка включила ее, когда ступила в теплую веранду. Шаги остановились у двери, разделяющей их. Она со скрипом чуть отворилась, насколько позволял длинный крючок, и в промежутке можно было увидеть силуэт. «Что хотели?» «Добрый вечер! Прошу прощения, что так поздно, но мне нужно переговорить с Лидией Петровной Самахиной». «Бабушкой? А зачем? Вы кто?» Усмехнувшись, мужчина достал удостоверение и поднес к щели. «Капитан полиции Воронов Александр Андреевич». час повисла тишина. Девушка думала, но потом все же сказала. «Подождите». Ждать долго не пришлось. Дверь раскрылась, и он увидел в проходе девушку. Примерно 20 лет, не меньше. Нежные черты лица ласкали глаза, а синая талия и стройные длинные ноги привлекали внимание. Огромные карие глаза прожигали насквозь, как ему казалось. Даже на секунду обомлел». не в силах оторваться от малиновых выразительных губ. Конечно, за свою жизнь он видел много красавиц, невероятных и обольстительных, несравнимых с этой. Но девушка поразила. «Проходите, только обувь снимите, тапки рядом с печкой, можно без них, но пол холодный». Выполнив просьбу, мужчина последовал за девушкой в гостиную. Насколько понял, в доме три комнаты, кухня, общий коридор и две веранды. теплая и деревянная. В длинной комнате на диване сидела сгорбленная седая женщина в шале на тощей плечи. На полу рядом лежали клубки синего и белых цветов, из которых женщина вязала свитер. «И что же капитану полиции не спится в столь поздний час?» Поинтересовалась она, отшугнув черного кота с белым пятном на морде, прилегшего рядом, наблюдающего за клубками. В ответ усатый друг отвернулся, но через секунду вновь принялся за дело, дергая хвостом. «Я приехал из города. Раньше никак, поэтому прошу прощения за поздний визит». «Бывает, если работа такая. Ты садись, милок, садись». Она указала на стул со спинкой у стола. «Чем я могу помочь?» «Меня интересует ваша соседка, Коршунова Инна Ивановна». последние три года ее жизни начал воронов присев на стул взглядом провожая девушку присевшую напротив на столе мужчина краем глаза заметил рисунки с изображением игрушек схемы вязания различные проволоки и канцелярские товары у стены лежало несколько больших вязаных драконов которых в магазине точно не купишь ох милок стоит ли об этом с тоской протянула бабушка дернув за нитки откидывая их в сторону и продолжая дальше вязать. «Да, вы ведь знаете, что ей помогли уйти из жизни, верно? Сан Саныч ведь был рядом. Да и насколько понял, вы врач». Женщина задрала голову, устремив взгляд на внучку, и обратилась к ней. «Варя, внученька, принеси дров на завтра из дровника». «Там хватит на завтра», – ответила девушка, прекрасно понимая, почему бабушка решила отправить ее. И так всегда хочет отградить внучку от ужасной реальности жизни. Тогда проверь Зорьку, как бы не решила на ночь глядя отелиться. С ноги на ногу переминается. Чуть мое сердце устроит она на ночку. Хорошо. Нехотя согласилась Варвара, поднимаясь со стула, откладывая крючок с черными нитками. Быстро пробежав мимо мужчины, она накинула на себя куртку и натянула шапку. Через секунду уже хлопнула дверью, оставив бабушку с гостем наедине. Не страшно ей ночью одной ходить? Вдруг заметил мужчина, удивляясь своему вопросу. Ну а чего сделаешь? Вот вот Зорька должна отелиться, а она у нас первотелка. Так что скажете? – перебил Воронов, желая уж перейти к своему делу. Девушка ведь не будет в вечность в любоваться с коровой. Скажу. Скажу, как есть. Бабуля на секунду застыла на месте, будто вспоминала о том времени. Конечно, строптивая была баба. Характер такой, скандальный, взрывной. Но спустя время отходчивый. Да и как не понять ее? Повод был. Сына потеряла любимого. Горе такое. Не каждая справится. А Вадимке души не чаяла. Любила горячо его. И вот... «Беда. Вы с ней хорошо общались?» «Да мы тут все хорошо общаемся, а с ней ближе всего, особенно после смерти сына. Все я переживала, что утопнет в котловане нашем, но справилась, сильная женщина. После поняла она, осознала и жалела, что напала на ту врачиху-то, ну, на хирурга, дочка Наваловых, ту, что вытащила с того света свою сестру». Вроде как Валерия, насколько помню. Неужели? кошенова не винила Коноваловых в смерти сына? С сомнением переспросил Александр. Уверена, а в моих словах можно не сомневаться. Инна даже хотела ехать к родителям снохи и попросить прощения. Но вот одумалась она, поняла. В тот день вы видели кого-нибудь у дома кошеновой Ну... я обычно все вижу, а тут Сан Саныч заглянул вот мы и пошли свинарник свиней выбирать на продажу минут десять двадцать там торговались, может больше мы ж еще закрома проверили, а потом я побежала к коршиновой прибежала, а там она на люстре ох до сих пор перед глазами как вспоминаю когда ее сняли она уже холодная была нет Еще теплая, но не дышала. Эх, как жалею, что раньше не пришла. А Ирод постарался за десять минут до моего прихода. Может, и спасла бы ее. Когда шли к соседке, никого не встретили? Так в том-то и дело, что нет. Только... Что? Помню, что-то грохнуло. Вроде как дверь отскочила. Но тогда увидела своего соседа, выходящего из дома. Вероятно, он. Дома-то большие, как видишь, разделены на двух хозяев. А когда нашли, что дальше было? Саныч начал звонить, а я домой пошла. Внучка как раз в полисаднике убиралась, и музыка так гремела. А негоже, когда покойники веселиться. Поэтому отругала ее и вернулась. «Вон как». «Да что вон как! Самое странное началось потом, когда сыновья пожаловали». «И что произошло?» «Ну так скрыли все, заплатили за молчание, не позволили никому разбираться. А уже на похоронах и вовсе непонятное. Людей было много, а потом в столовую поминать отправились. Как всегда, семья последняя за стол, но у меня к ним. Посидели и по домам». А хожу я тяжело, поэтому довезли братья. А после, уже поздним вечером, мы с внучкой вязали на кухне, когда увидела тень. Уверена, мужчина прошел в дом. Я и не туда. Может, кто в гости к братьям зашел? Мало ли. После решила выйти. Лошадь Варюшину проверить. Она устала, весь день столовой работала, готовила. Повар она у меня. Работать ей в городе предлагали. Даже в ресторан звали. Но меня старую бросать не хочет, поэтому здесь. В общем, пошла я. Что уж там. Любит моя Варька эту животинку. А у нас тут воровать повадились. Чуть что и нет, скотины. Вышла я и осторожно пошлепала в сторону сарая по доскам. А то ведь не пройти лужи. Слышу скуление, будто плачет кто-то. Вроде как женский голос. А там кто? Лишь одна сношенка Алина была. «Жена Стаса Коршинова, среднего сына, соседки моей». «Точно женский?» «Да. Ох, как она завывала! А потом какой-то рык, крики и бах!» Как только воскликнула женщина, черный кот вскочил и вылетел из гостиной в кухню, спрятавшись за стулом. «Вот же поганец, трус! Каждого шороха боится, а ведь мышей должен ловить!» Но нет, Варюша травит, а этого лишь раскармливает, дармоеда хитрого. У нас еще Дуська есть, так скоро в дверь помещаться не будет, королевна наша. Усмехнувшись, мужчина посмотрел на часы. Девушка потерялась в сарае? Зорька отелилась? Ну и вот, тогда я и поняла, но сильно испугалась. Так сильно, что и присела там под навесом на стульчик, на котором Зойку дою летом. Ноги к земле приросли, сижу и слушаю, но ничего, будто как стихло. Я уж собралась идти, как услышала шаги, а следом дверь на задний двор у Коршунова хлопнула. Там такая тугая пружина, что двоим нужно открывать. Я как-то на хозяйстве оставалась, кое-как с трудом ее дергала, вот сил не было. А тут, значит, кто-то вышел. Мужик, получается, раз легко. Шаги со всплеском я хорошо слышала. Ведь в тот день было тепло. Снег ведь растаял. Во дворах лужи такие, что потонуть можно. А потом шорох, и открылась калитка, ведущая через поле. И я поняла. Чужак. Почему? А чего калитку-то открывать? Поле в грязи, снег там позже тает. Поэтому нечего там делать. И к тому же за полем кладбище только через дорогу перейти. Дорога кладбище ведет, и там чистят. А вот к заброшенному свинарнику не думают. Да и разрушили ее трактора да комбайны. Не чистят, только до кладбища. Вот, значит, пока по картофельному полю пройдешь, утопнешь в снегу и грязи. В общем, поднялась я и пошла. Тихо так, чтобы, не дай бог, не услышал. Страшно было, но знать, ох, как любопытно. Забор у нас деревянный, со щелями. Еще мой дед строил. Руки у него золотые были. Вроде так любо начал, а потом тяп-ляп, надоело. И вот ближе к калитке Коршуновых щели такие, что можно смело увидеть всю территорию. Я, значит, туда подошла и вижу. «Ночью?» — уточнил мужчина. «Так луна полная была. Как не видеть?» И получается, вижу. Идет высокий, крепкий мужчина с сумкой в руке. Вышел он, значит, на дорогу и остановился. Обернулся. «Ох, тогда я с перепугу чуть в лужу не села». Все мне казалось, что видит он меня. Увидел? Ой, нет. Дальше он в сторону кладбища пошел. Почему туда? Там машина его стояла. Кладбище-то дороги прочистили. Как хоронить иначе? Дошли без происшествий? Без. К тому же меня у калитки ждала Варька. Руки ледяные, замерзла совсем. Мы потом чай пили с малиной. Переживала внучка, да и следом пошла. Все ей кажется, что упаду где-нибудь. Как-то раз умудрилась, вот и бегает за мной. Ворных нахмурился. Вновь глянул на часы и спросил. А к соседям заглядывали? Да я бы с радостью заглянула. Но ночь на дворе, да и криков не было. Стала ждать. Не спала тогда, не могла. Все ждала, когда смогу прийти. Даже блинов напекла. И тут уже собралась, когда увидела, что все коршуновы... Выходит из дома. А вот средний сын, Стас, хромает. И нога повязана. Рядом жена. Выглядела она плохо. Это я сразу приметила. И еще все они по сторонам смотрели. И уехали? Да, ключи оставили и уехали. Они зашли к вам? Да, сама Сношенька. Девка красивая, но такая нежная. Ветра боится. Рядом птицы запоет Сразу вздрагивает. Вот она зашла и сказала, что ключи мне оставляет. Я спросила про продажу дома, ведь все в городе. Зачем дом горожанам? Она мне непонятно что пробормотала и убежала. И ведь как дрожала, как листик на ветру. Я ей предложила чай с блинами, но отказалась Алина и все по сторонам глядела. Боялась она. И после уехали? Да. А вы в дом ходили? Дверь открылась, и в дом вошла варя с охапкой дров. Вытряхнув дровишки, накрашенный в коричневый цвет пол, она сняла куртку и быстро сложила добытое у потухшей печи. Тем временем бабушка продолжила. «Как уехали, кое-как час отсидела и туда, в дом!» Слушая женщину, Александр кое-как сдерживал эмоции, радуясь, что ему повезло с такой любопытной соседкой. Столько света в темном деле. Я все же ждала полицию или скорую, но никого. Вот и решила сама пойти. Открыла дверь ключом и стала смотреть. Не боялись? А чего мне бояться? Я всю жизнь на скорой проработала. Чего только не видела. Вызывают нас, а им в больницу или в диспансер наркологический надо. Ох, чего только не видела в последние годы. Раньше такого не было. И что в доме? Кровь в гостиной на полу нашла. Даже не помыли как следует. «Вы зачистили?» «А как же!» «Конечно!» «Неизвестно же, когда вернуться. Что срач разводить?» «А одежда?» «Стас уехал в том, в чем приехал. Обмотал сверху рану. В доме я точно поняла, что к братьям приходил не друг, а расстрелял». Женщина пошамкала губами. «Да!» И еще тетрадь нашла с новыми записями о месте. Где нашли? На столе. Так и не поняла смысла. Ведь ту записку, написанную ею лично, не стали показывать. А тут на тебе. А может заставили их? Да не получилось? Ту записку ведь сразу отдали братьям. Да. Они ее сожгли на глазах у Саныча. Стас Коршунов сразу же. Тогда не стали. А на похоронах решили копию сделать. «Почему так решили?» Они спрашивали, кто приходил к ней, о чем говорила. Я все и рассказала. Но сыновья знали, все знали. Вероятно, разговор с матерью был. И записка это новая. Они сами писали, не почерк Инны. Так пытались подделать, но забросили. Только вот тетрадь оставили. Я ее и нашла. Несколько раз пытались. «Считаете, что подделать пытались?» «А как не считать?» В тетради старое письмо лежало, адресованное старшему сыну в армию, но у Инны почерк очень специфический, со всякими закорючками. Она долго набивала руку, все говорила, что повторить никто не сможет. Как-то делилась со мной. И когда братья поняли, что не смогут подделать, то... Забросили и уехали. А потом, когда вернулись? Так недавно. Средний сын. Вот уж два дня здесь. Слышала... Беда у них случилась несколько месяцев назад. Сноха ребенка потеряла. Горе-то какое. Видать, ссоры в семье были. И зачастил Стас сюда ездить. Пить, да на кладбище к матери ходить. Вот дайче приехал и запил. Ох, как запил. Внучку прошу готовку ему раз в день носить, чтобы не помер, а то жалко. И когда он уехал? Кто уехал? Там он. Пьет? но переживая за него очень. Может, сходили бы, поговорили? А когда в последний раз носили еду? Сегодня вечером, но он не принял, накричал на внучку, даже в дом не пустил. Никогда так себя не вел, а тут зверем стал. Хорошо, спасибо вам большое. Произнес Ворнов и поднялся со стула, желая поскорее заглянуть к Куршунову. Тот ему непременно все расскажет. «Да не за что!» Седая женщина посмотрела на мужчину и покачала головой. «Если пойдешь, возьми еду. Может, хоть что-нибудь закинет в себя». «Хорошо». «Варя, собери Стасу чего-нибудь, да капитану перекусить. Голодный ведь». «Нет, что вы, не беспокойтесь!» Поспешно заверил Воронов, не желая никого напрягать. Достаточно того, что дверь открыли и ответили на вопросы. «Небось не ел!» Так что уж отказываешься? Сама знаю, когда на работе не до еды. Иди, Валька у меня вкусно готовит, не пожалеешь. Там и пироги остались. Ох, больно вкусные они у нее. Только колючая она у меня больная. Характер сына строптивый. Спасибо, но мне пора. Вы очень мне помогли. Рада. Надеюсь, поймают этого ирода. Причитала седая женщина, дергая левой рукой. Не переживайте. Непременно. Успокоил Александр бабушку, прокручивая варианты в голове. Кто из списка возможных подозреваемых мог быть здесь в то время и подходил под описание убийцы? Трое.